Хитрые современные селекционеры, конечно, попытались совместить лучшие качества разных злаков и вывели тритикали-тритикосекали, амфидиплоидно-октоплоидный гибрид ржи и пшеницы. Тритикали холодоустойчивее, чем теплолюбивая пшеница, менее требовательна к почвам, а по содержанию белка на 1-1,5% превосходит пшеницу и на 3-4% рож. Правда, качество зерна у нее хуже – Так что тритикали идет в основном на корм скоту. Пшеница, кроме прочих своих замечательных качеств, хороша сравнительно большим процентом белка – 8-14%. Это выгодно отличает ее от азиатского риса и американской кукурузы. Вообще существуют весьма важные различия между ближневосточными злаками с одной стороны и азиатскими и американскими с другой. В очень немалой степени – они определили судьбы человечества. В Юго-Восточной Азии от Яндзи до Калимантана главным злаком бесспорно является рис Ориза-сатива. Его дикого предка Ориза-руфипоган, он же Ориза-невара, начали активно собирать около 9-11 тысяч лет назад, а после оккультуривали как минимум трижды в разных местах. В Китае на Яндзи Ориза-сатива-японика, в Индокитае — «Ориза сатива индика», в Индии «Ориза сатива аус». В последующем китайский рис дал варианты температ и tropical, а гибридизировавшись с индийцем — ароматик. После культура риса довольно неспешно распространялась во все стороны, дойдя до Индонезии около 3,5 тысяч лет назад. Плюс к этому в Африке был одомашнен свой вид — рис голый, «Ориза гляберима» с красным зерном. Ботанические истории. Как часто бывает, с самого начала рис использовался не только в пищу. На китайской стоянке Шаньшань 9-10 тысяч лет назад рис в смеси с местным злаком бусинником, коикс ля крима йоби, просом и пшеницей, заквашивался плесенью монаскус и дрожжами для получения рисового вина. Удивительно, что при таком стаже алкоголизма Китайцы так и не выработали устойчивости к этиловому спирту. На территории Азии в начале Голоцена жили люди самого разного облика, причем едва ли не преобладали экваториалы. Но те, что в Китае и в Вьетнаме первым стали выращивать рис, гаулян и чумизу, имели уплощенное лицо и узкие глаза с эпикантусом. Их численность резко возросла. И теперь мы знаем этот вариант как дальневосточный вариант монголоидной расы. Они стали расселяться в разные стороны, особенно, конечно, на юг. Там уже к началу Железного века они долго смешивались с местными меланозоидами, дав в итоге южно-монголоидную расу. Продвижение на север происходило медленнее, так как в Монголии и Сибири рис, чумиза и гаолян не росли. Например, так называемый байкальский неолит был совсем не производящим. Люди жили тут в основном рыболовством и охотой. Тем не менее в монгольских степях хорошо зашло скотоводство. Мигранты, смешавшись с жившими в Восточной Сибири протоуралоидами, дали основание северомонголоидной расе. Казалось бы, жизнь удалась. Огромные толщи леса, наносные отложения Ян-Дзы и плодородные вулканические пеплы Индии и Индонезии вместе с жарким влажным климатом гарантировали огромный урожай, а они... Огромное население во всей тропической Азии. Только вот, в отличие от ближневосточных злаков, рис намного привередливее. Каждый кустик надо сначала вырастить в виде рассады, а потом отдельно втыкать рядами на подготовленных затопленных полях. Рис очень чувствителен к влажности, так что ему требуется сложная ирригация, где воды будет не меньше и не больше нужного. Часто азиатские крестьяне реализовали это в виде огромных террасных полей на склонах гор с замысловатой сетью орошения. Лучшие примеры построены в китайской Юнане, на филиппинском Лусоне и индонезийской Яве. Террасные поля невероятно трудозатратны и взаимозависимы. Надо убрать все камни, прокопать канавы и наладить бамбуковые водостоки. В такой системе каждое маленькое поле зависит от соседнего. Нельзя, чтобы какой то из них засорилось, а то ближайшие либо высохнут, либо потонут. Разгильдяй и бездельник, запустивший свой участок, автоматически вредит соседям, которые бдительно с него спросят, так как не хотят помирать с голоду. Это порождает предельный коллективизм и невероятное упорство и трудолюбие. Если европейский крестьянин должен эгоистично заботиться о своих личных, сохах, плугах, баранах и лошадях, и вполне может существовать в режиме семьи, то азиатский обязан согласовываться с огромной общиной, управляющей единой ирригационной системой. Зато урожаи риса получаются на загляденье. Юго-Восточная Азия оказалась идеальным местом для земледелия. Близкие к экватору, вытянутые полуострова и острова с горами в центре, со всех сторон окруженные морями, собирают дождевые облака – которые разбиваются о склоны и проливаются нескончаемыми дождями. С севера постоянно летит пыль с Ордосского плато на границе Китая и Монголии, где толщи плодородного леса достигают 150-250 метров. Собственно, неспроста Хуанхэ называется «желтой рекой», это та самая пыль и есть. С юга поднимается плодородная пыль индонезийских и филиппинских вулканических извержений. Это совсем не то, что беднейшие красноземные почвы Африки и Америки. Это не Европа, где на морозном пасмурном севере подсечно-огневое земледелие истощает бедную лесную землю за пару лет, а тучность степных черноземов нивелируется сухим летом и холодной зимой. Это даже не Египет и не Ближний Восток, где много плодородного ила и солнца, но мало воды. В Юго-Восточной Азии сошлись все радости. Вода, жара, много солнца и плодородные почвы. Для растений условия идеальные. В таком режиме земля не беднеет, сколько бы ее ни возделывали. Изобилие не прекращается столетиями. Конечно, для местных цивилизаций это имело своеобразные последствия. Государства Юго-Восточной Азии никогда не были склонны к широкой экспансии. Вернее, эта экспансия ограничилась временами бронзового и раннего железного веков, когда монголоидные земледельцы расселились на юг Индо-Китая, на Филиппины и в Индонезию, вытеснив тамошних экваториальных охотников-собирателей. В последующем же сюда доплывали и индусы, и арабы, и европейцы, а сами азиаты никогда особо не рвались колонизировать север Евразии, Африку с Америками и Австралию. Лишь когда условия там были подготовлены европейцами, китайцы начали заселять иные материки. Нынче рис находится на втором месте среди злаков по занимаемым площадям, хотя 90% этих площадей находится в одной только тропической Азии. В Индии, Китае, Корее, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Бирме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах и Мадагаскаре рис был и остается главной повседневной едой – Из него миллиарды людей получают больше половины калорий. Понятно, что рисовая солома тоже вещь полезная. Из нее азиатские крестьяне делали и делают шляпы, накидки, сандалии, сумки и массу всего прочего. Японцы гонят из риса рисовую водку саке, китайцы байдзю, а бразильцы пиво, что мы в очередной раз безапелляционно порицаем. За пределами Азии рис на порядок менее популярен, хотя в некоторых влажных районах Центральной и Южной Америк весьма зашел. В Италии, Франции и Испании даже издавались запреты на рисосеяние, чтобы на заливных полях не разводились малярийные комары. В России сарацинское пшено было известно как минимум со времен Ивана Грозного, но в нашем климате у него, понятно, шансов было немного. Ботанические истории Когда все едят рис, хочется есть особый рис. В Китае таким эксклюзивом был черный рис. Его позволялось вкушать только знати, а крестьян за перевод такой элитарной пищи могли вовсе казнить. Менялись и рисовые атрибуты. Веер изначально был крестьянским орудием для смахивания шелухи с риса, а после стал утонченным аристократическим аксессуаром. В новейшие времена околорисовые страсти не утихают. В азиатских странах, где рис является главной пищей, бичом являются гиповитаминозы А и В1, так как в рисе этих витаминов откровенно не хватает. Недостаток витамина А приводит к никталопии, неспособности видеть в сумерках и даже полной слепоте, дерматитам, стоматитам, а главное — отставанию развития организма, в том числе интеллектуальному. Недостаток витамина В1 еще хуже, проблемы сердца и сосудов, болезнь Бери-Бери, синдром Корсакова и ворота для полиневритов с поражением нервной системы и множественными печальными эффектами. И вот с 2000 по 2005 год добрые генетики методами генной модификации вывели золотой рис с повышенным содержанием бета-каротина, который мог бы снизить часть этих проблем. Но противники ГМО развернули бурную кампанию против. Например, в 2013 году экспериментальные поля золотого риса были вытоптаны и даже сожжены, что не просто сделать заливными-то полями, но они справились на Филиппинах. Подобные акции проводились и в Индии. Золотой рис так и не был введен в культуру, а гиповитаминоз продолжает подкашивать здоровье миллионов людей. Еще более мрачная история произошла в 2002 году в Замбии. Там разразился голод, и США отправили в помощь 35 тысяч тонн кукурузы. Но местный президент Леви Мванаваса, сам ни разу не тощий, но поддавшийся страшилкам АГМО, запретил раздавать эту ужасную модифицированную кукурузу людям и тем убил 2,3 миллиона замбийцев. В Северной Америке земледелие не очень задалось. Тут хватало и дикорастущих видов, кои можно было бы от души собирать. Индейцы Великих озер активно жали с лодок урожай естественных зарослей водяного риса Тускароры зизания акватика. Фактически, это была идеальная модель перехода к производящему хозяйству. В Тускароре, между прочим, белков больше, чем в прочих злаках. Такие преднеолитические культуры процветали на границах нынешних США и Канады. Стоит уточнить, что с точки зрения англичан и французов, Канада — невероятно северная и морозная страна, но в реальности Великие озера расположены на широте Крыма, большинство населения Северной Америки живет не севернее Краснодарского края, в крайнем случае Ростовской области. Ботанические истории Кстати, из этого сопоставления заодно становится ясным, почему ранний неолит тех же Краснодарского края и Ростовской области практически полностью был не производящим, а охотничьи-собирательским, в основном рыболовческим. Это сейчас эти области — житница России, кормящая всю страну. На самом же деле земледелием тут заниматься крайне рискованно и неблагодарно. Это холодные и непредсказуемые севера. Все древнейшие сельскохозяйственные центры не просто так находились сильно южнее. Даже в Средиземноморскую Европу, типа Греции, Италии и Испании, которые заметно южнее Крыма, неолит пришел с еще более южного Ближнего Востока, находящегося на одной широте с Северной Африкой, северной границей Мексики, севером Индии и серединой Китая. На юге современных США все же возникли две земледельческие области. На юго-востоке США процветали культуры маундов. Местные индейцы любили насыпать огромные холмы-маунды, сначала погребальные, а потом храмовые. По объему и трудозатратности некоторые из них едва ли не превосходят египетские пирамиды. Более того, индейцы имели фантазию побогаче египетской, Так что строили не только конические или пирамидальные курганы, но и хитрофигурные, например, змеиный маунт в форме почти полукилометровой змеи. В домаисовые времена, с 1800 года до нашей эры, тут выращивались три главные культуры. Марь, хеноподиум Берландиери, тыква, кукурбита Пепа овифера и подсолнух хлянтус Анус Макрокарпус. Очень быстро к ним добавились сложноцветный лжедурнишник Ива-Аннуа-Макрокарпа, гвоздичный горец прямой Полигонум-Эректум, злак-канареечник Фолярис-Карулиниана и ячмень малый Хордеум-Пузилюм. Местами их дополнила тыква-горлянка Лягонария-Сицерария. Примерно с 200-го года до нашей эры сюда добралась кукуруза майс. Но лишь спустя тысячу лет, только с 900 -го года уже нашей эры, ее начали выращивать в больших масштабах. Эта кукурузная революция позволила, в частности, возникнуть в 1050 году самому большому поселению — Кахокия в Линойсе, которое вмещало около 15 тысяч человек. Оценки расходятся от 8 до 40 тысяч. Общества культур-маундов были не так уж просты. Об этом говорит размер поселений и масштаб сооружений. Впрочем, к моменту прибытия испанцев все эти культуры исчезли. Связь их гибели с испанцами интерпретируется по-разному. Вероятно, многие люди умерли от европейских болезней еще до физического прибытия завоевателей на Миссисипи. То есть испанцы, высадившись на берег Флориды, пару раз чихнули и болезни понеслись по густонаселенным районам впереди конкистадоров, обгоняя их лошадей. Из испанских хроник не вполне понятно, видели ли европейцы маунды в периоды их расцвета. Максимально подробно жизнь таких народов описана испанцем Эрнандо де Сото, прошедшим эти районы в 1539-1543 годах. Большой удар по культурам маундов нанесли лошади. На них оказалось очень удобно кочевать, так что многие племена отправились за лучшей жизнью в прерии на охоту за бизонами. Пешком шкандыбать за рогатыми по прерии — удовольствие ниже среднего, а скакать на пегом мустанге — сплошное удовольствие. Так охотничий уклад возобладал над земледельческим. Любопытно, что конные охотники получили расцвет с конца XVIII до середины XIX века, а к концу 1870-х годов их уже загнали в резервации. При этом культуры конных индейцев на удивление повторяли культуры раннего железного века евразийских степей, скифов и сарматов, даже в некоторых деталях типа скальпирования и амазонок. На юго-западе нынешних США существовало три основные культуры – Магальон, Хохокам и пуэбло анасази Тут уже 6,3 тысячи лет назад индейцы начали активно собирать дикорастущие растения, а 4,1 тысяч лет назад – выращивать кукурузу. Наряду с ней главными сельскохозяйственными культурами здесь были тыква, фасоль и хлопок. Культуры эти были принесены сюда с юга, из Мезоамерики. Индейцы Пуэбло селились в довольно засушливых местах, но возводили огороды с каменными стенками, иногда с ирригацией, а иногда и без. Особенно укрепило позиции земледельцев извержение вулкана Сансет в Аризоне в 1085 году. Пепел, засыпавший весь юго-запад Северной Америки, сначала выгнал оттуда людей культуры Синагуа но потом оказался очень плодородным. Этого пепла хватило на процветание многих поколений несколько сотен лет подряд. Большие поселения часто обретали вид соединенных в единое целое домов — Пуэбло. Такие супердома обычно располагались в каком-нибудь особо труднодоступном месте на уступе гигантского обрыва или на вершине плоской горы меса, куда можно было вскарабкаться только по приставным лестницам. Узкие мостики-дорожки было легко охранять, и нужно было охранять, ведь по окрестным прериям шастали более дикие охотники, которые, конечно, были не прочь иногда стащить у земледельцев явно ничейную тыкву, лежащую не на своем месте початок или зазевавшуюся красавицу. Около некоторых пуэбла строились стадионы для игры в мяч, явное влияние мезоамериканских культур. В некоторых Пуэбло, когда человек умирал, его оставляли и запечатывали в том же помещении, а рядом пристраивали новые. Поселение таким образом непрерывно росло, изнутри превращаясь в кладбище. Поскольку каркас для домов делался из местных сосен, а они тут весьма долгоживущие, а климат очень сух, так что бревна сохраняются тысячи лет, у исследователей появилось... Уникальная возможность продатировать некоторые события с точностью до года методом дендрохронологии. Собственно, сам метод и был исходно разработан на материалах Пуэбло. Идеально сохранились и многие вещи — початки кукурузы, одеяла, веревки, циновки, сандалии, соломенные корзины. Когда в XIX веке Пуэбло грабились искателями сокровищ, Некоторые таровитые местные жители использовали тысячелетние индейские корзины и плетеные сосуды в хозяйстве. Судьба пуэбла была предсказуема. Чрезмерная вырубка лесов на строительство и топливо, а также мотыжное земледелие с несовершенной ирригацией привели к эрозии почв, да и пепел вулкана Сансет истощился. На это наложились естественные изменения климата. Около 1250-1350 годов случилась Великая засуха. Она же привела на возделанные поля голодных дикарей. Все это привело к войнам, сопровождавшимся каннибализмом, так что к концу этого этапа большинство Пуэбло обезлюдили. Немногочисленные оставшиеся поселения были разгромлены испанцами. Впрочем, поэбло таус существует в живом виде и поныне. Для пущей точности. Последовательность и хронология американских культур упрощенно такова. На самом деле о конкретных датах споры, как обычно, не заканчиваются. На юго-востоке США наиболее важны культуры Адена – 500-е годы до нашей эры, 100-й год нашей эры. Хоупвелл – 200-й год до нашей эры, 500-е годы нашей эры. Миссисипская культура. 800-1600 годы нашей эры. Они также разделяются на эпохи. Архаический период — 4500-1000 годы до нашей эры. В это время уже возводились погребальные маунды. Первый период погребальных маундов — 1300 годы до нашей эры. Второй период погребальных маундов — 300 год до нашей эры, 700 год нашей эры. Первый период храмовых маундов 700-1200 годы нашей эры. Второй период храмовых маундов 1200-1700 годы нашей эры. На юго-западе США наиболее важны культуры Магольон 200-1540 годы нашей эры, Хохокам 300-1500 годы нашей эры, Пэбло Анасази, Меса-Верде и Чако. Культуры Анасази разделяются на периоды: Баскетмейкер 1 — с 1000 года нашей эры, когда происходил переход к оседлости и земледелию; Баскетмейкер 2 — 3 — 1200 год до нашей эры, 750 год нашей эры. Причем до 450 года нашей эры люди умели только плести корзины, а с 450 года нашей эры появилась керамика. Примерно с 600 го года нашей эры появляются бобы, домашняя индейка, лук и стрелы. Период Поэбло 1 750-900 годы нашей эры, когда возникли ирригация, ритуальные общественные здания кивы, серая керамика без глазури. Поэбло 2. 900-1150 годы нашей эры, когда расцвел Чако с террасами и расписной нецветной керамикой. Пуэбло 3, 1150-1350 годы нашей эры, причем в 1300 году случилась великая засуха, сгубившая большую часть поселений. Пебло 4, 1350-1600 годы нашей эры, когда начался голод и разгорелись конфликты, но появилась расписная цветная керамика. 1540-е годы нашей эры испанское завоевание. Период Пуэбла 5 1600 год нашей эры и позже современный. В Центральной Америке жили разные народы, которые строили разные города. Альмеки 1200-400 годы до нашей эры. Монте-Альбан 500 год до нашей эры 750 год нашей эры. Теотиоакан 2 7 века нашей эры. Мая 2000 год до нашей эры, 900 год нашей эры. Тальтеки 8-12 века нашей эры. Сапотеки 700 год до нашей эры, 1521 год нашей эры. Ацтеки 1325-1521 годы нашей эры. Обобщенная мезоамериканская история разделяется на эпохи. Древний период 8000-2000 годы до нашей эры. Протоклассический период 2000 год до нашей эры 250 год нашей эры. Классический период 250-909 года нашей эры. Постклассический период 909-1697 годы нашей эры. В Южной Америке были свои культуры и города. Чевин 900 200 годы до нашей эры. Паракас 750 100 годы до нашей эры. Наска 2 век до нашей эры, 6 век нашей эры. Моче 1 8 века нашей эры. Уари 500 1000 года нашей эры. Тиоанака 2 век нашей эры, 1180 год нашей эры. Сикан. 750-1375 годы нашей эры, Чипча 12 век нашей эры, 1541 год нашей эры, Чему 1250-1470 годы нашей эры, Инки 1438-1533 годы нашей эры. Они делятся на эпохи. керамический период. 3750-1800 годы до нашей эры. Начальный период 1800-800 годы до нашей эры. Эпоха раннего горизонта 800-200 годы до нашей эры. Ранний промежуточный период 200 год до нашей эры 500 год нашей эры. Средний период 500-1000 годы нашей эры. Поздний промежуточный период тысячный 1470 годы нашей эры. Еще южнее процветали многочисленные культуры Мезоамерики. Именно тут, в долине мексиканской реки Бальсас, 8,8 тысяч лет назад было оккультурено теосинте, зеомаис парвиглюмис. Есть еще два других диких подвида теосинте. Зеомаис хоэ-хоэ тенангенсис, и зеомаис мексикана. А после, чуть южнее в горах Оахака, появился первый вариант культурной кукурузы зеомаис маис. Интересно, что, в отличие от большинства прочих американских растений, кукурузу оккультурили лишь однажды. Зато потом, 7,78 тысяч лет назад, она распространилась на равнины Центральной Америки. Тогда же, на юг, до Эквадора – 7080-х, 8000 лет назад. До Колумбии, Перу, Чили, Аргентины и Бразилии – 6-7000 лет назад. На север, до территории современных США – 5,7 тысяч лет назад. Впрочем, не всегда появление кукурузы в каком-либо регионе было синонимом ее активного использования. Например, в Белизе майя стали активно потреблять маис – лишь между 4,7 и 4 тысячами лет назад. Кукуруза, она же маис, в отличие от ближневосточных злаков, имеет раздельно полые цветы и соцветия. Мужские метелки на макушке и женские початки внизу, плотно завернутые в обертку из листьев. Стебли кукурузы толстые и сплошные, листья тоже очень крупные, широкие. Кукуруза в сравнении с ближневосточными злаками, а равно Мезоамерика на фоне Ближнего Востока, имели значительные минусы. Предок кукурузы теосинты изначально был щуплым невзрачным злаком с немногочисленными и крайне твердыми зернышками-орешками. На собирание и размалывание этих жалких семян уходило сил едва ли не больше, чем получалось энергии на выходе. Законен даже вопрос — А зачем вообще индейцы изначально заморочились на культивацию этого убожества? Для превращения теосинты во что-то более-менее приличное нужны были многочисленные мутации и очень долгое время. Причем, в отличие от ближневосточных злаков, тут эти мутации не отбирались сами собой. Генетические исследования показывают, что искусственный отбор признаков продуктивности у кукурузы шел очень медленно, едва ли не медленнее естественного отбора. В самой Центральной Америке совсем нет больших рек, которые бы приносили толще плодородного ила. Воду индейцы добывали из озер на севере и естественных карстовых колодцев-сенотов на Юкатане. Стало быть, нужно было меньше организовывать массы людей на ирригацию, что замедляло усложнение общества. Конечно, и индейцы в итоге вполне могли сорганизоваться для постройки пирамид, храмов и стадионов, но все же минус один повод, причем жизненно необходимый, это большой минус. Цивилизации стартовали в Америках намного позже, чем в Старом Свете, а темпы развития были намного меньшими. Монокультура кукурузы, одинаковой везде и всюду, уменьшала поводы к торговле и обмену, что только больше изолировало самодостаточные города-государства. Другой причиной было отсутствие грузовых животных. В Центральной Америке не водится ни одного копытного, которое хотя бы потенциально было бы годно для переноса тяжестей. В Южной Америке можно было навьючить хоть ламу, но грузоподъемность у нее не такая уж большая, а в телегу ее вовсе не запряжешь, Да и по горам колесо не очень-то поедет. Кстати, неспроста пути в империи инков были со ступеньками. В испанские времена эти ступеньки срубили, но современные дороги в Андах — это все те же инкские тропы. По этим причинам колесо в доколумбовой Америке было известно, но только как игрушка для детей. А люди-носильщики унесут примерно столько же кукурузы, сколько съедят в пути так что смысл их использовать не сильно велик. В итоге изоляция центров цивилизации была максимальной, а прогресс — минимальным. Изобретения, сделанные в одном месте, не достигали других и могли по случайности исчезнуть. Да и питательность кукурузы и ее насыщенность полезными веществами ограничены. Если в Старом Свете недостатки одного сельскохозяйственного растения всегда компенсировались преимуществами других, то кукурузная монокультура не предоставляла индейцам особых вариантов. Конечно, индейцы Центральной и Южной Америки растили и другие растения. Клубни калятая алюуайя и маранта Арундинация, оба из марантацеа зингибералис, тыквы кукурбита мосхата, кукурбита эквадоренсис и кукурбита аргеросперма, чайот, сехиум эдули и горлянку, легинария сицерария, Маниок, манихот эскулента, перец, капсикум анум, ямсовый горох, пахиризус эрозус, фасоль, фазолиус вульгарис и арахис, арахис хипогеа, пакай, инга ингафеулей и бобовые деревья, леуцена леукоцефаля и леуцена эскулента, авокадо, перса americana и фруктовое дерево, спондиас пурпурея анакардиоцея сапиндалис, хлопок, гасипиум, хирсутум, а также многие прочие. В Вандах хватало своих местных клубненосных растений. Однако все же масштаб кукурузы мощно перевешивал все эти культуры, особенно в Мексике. Впрочем, маиса вполне хватило, чтобы развить цивилизацию и построить большие города. Теотиуакан, Монте-Альбан, Митла, Тула, Тикаль, Поленки, Чечен-Ица, Ушмаль, Тиночтитлан и многие прочие поражают огромными зданиями, статуями, росписями и резными барельефами. Письменность и математика, астрономия и поэзия — все эти порождения мысли в Центральной Америке были на вполне достойной высоте, и все это держалось на кукурузе. Неспроста этому злаку было посвящено множество богов, например, Юмкаш у Майя, Синтеотль и Шилонин у Ацтеков, Питао Касоби у Сапотеков, Сарамама у Инков. Но в Старом Свете с его хлебом, развитой металлургией, мореплаванием, торговлей, эффективной письменностью и активнейшим обменом информации, прогресс к этому времени ушел далеко вперед. Ацтеки только-только начали объединять Центральную Мексику. Инки только-только научились выплавлять бронзу, а испанцы приплыли к ним на океанских парусниках в доспехах с мушкетами в руках, смешными касками на головах и с мощнейшей идеологией в мозгах. Так пшеница и рожь победили кукурузу. Испанцы внедрили ближневосточные злаки в новом свете и обогатили старой кукурузой и картошкой. Поэтому теперь Латинская Америка латинская, а никакой ацтекской или инкской Европы не существует. Садоводу на заметку. На севере Южной Америки, особенно на Гвианском Нагорье, экологическую роль злаков часто исполняют представители семейства Рапотеоцея, например, Спотантус унилятералис и Гуакамая суперба, В Патагонии, Южной Африке и Австралии — растионация, например, лептокарпус хиленсис, анартрия скабра и растиокуспидатус. А в Юго-Западной Австралии — эгдеиоколяция, например, эгдеиоколя моностахия. Только вот их плоды-коробочки совершенно бесполезны для людей. Эта особенность была одной из причин непоявления земледелия у патагонцев, бушменов и австралийских аборигенов, ведь при достатке мяса никому в голову не приходилось собирать и тем более нарочно растить какие-то травы. После испанского завоевания кукуруза успела стать народной пищей во многих местах Старого Света. Сейчас кукуруза занимает почетное третье место среди злаков по занимаемым площадям. Молдавско-западноукраинская мамалыга, итальянская палента и прочие подобные блюда уже давно воспринимаются как самые, что ни на есть, автохтонные, хотя появились по историческим меркам совсем недавно. В Африке кукуруза местами почти полностью вытеснила местные культурные растения. Даже в Индии и Китае она составляет мощную конкуренцию местным злакам. В холодной России кукуруза внедрялась царским указом 1847 года, когда семена даже раздавали бесплатно, но с очень скромными результатами и лишь на Кубани. Второй масштабный заход связан с Никитой Сергеевичем Хрущевым, который во время визита в США проникся кукурузными перспективами, но не посмотрел на карту. Северная граница возделывания царицы полей – почти идеально совпадает с южной границей СССР, так что шансов у кукурузной авантюры с самого начала было немного. Директивное внедрение новой культуры на полях, где раньше возделывались более адекватные в нашем климате растения, принесло откровенные убытки советскому сельскому хозяйству. На закупку 5000 тонн посевного зерна у американского промышленника Росуэлла Гарста были потрачены огромные деньги, но эффект от этого был минимальным. Селекционеры, конечно, пытались приспособить тропическое растение к нашим широтам, но получалось не слишком здорово. В 1962 году большая часть кукурузного урожая в СССР вообще погибла, а в стране на пару лет случился дефицит хлеба. Кукуруза, в отличие от прочих культурных злаков, обильно неполыми стеблями и широкими листьями, так что в наших северных областях, где не успевает вызревать, иногда растится исключительно силос на корм скоту. Местами выведены достаточно специфические сорта кукурузы, например, с белыми, черными или красными зернами, шахматно-мозаичных цветов, очень большие и очень маленькие. Три сорта кукурузы из южно-мексиканского Сьеррамихи Рохо, пьедро Бланка, и Ильяна отличаются не только гигантскими размерами, но и способностью к азотфиксации. Из прочих злаков своеобразное влияние на цивилизацию оказал сахарный тростник — сакхарум официнарум, выведенный из дикого сакхарум спонтанеум. Делать сахар начали в Индии, где санскритское слово «саркура» значит «песок», Откуда взялся и арабский сухар, так что сахарный песок — это песочный песок, а пустыня Сахара — песчаная. До торжества сахарной свеклы сахарный тростник был лучшим источником сладости, так что его плантации были стратегическими объектами. На Ямайке, Гаити и Кубе, в Бразилии и на Маврикии раскинулись огромные поля, где под палящим солнцем махали мачете тысячи рабов. Колониальная история всех тропических стран в немалой степени творилась под шелест сахарного тростника. Сейчас тростниковый сахар скорее диковинка. Впрочем, хитрые торгаши наловчились продавать этот некачественный, плохо очищенный желтый сахар как некую чудодейственную альтернативу ужасной белой смерти, свекольному сахару. В межклеточных пространствах стеблей некоторых сортов сахарного тростника живут азотфиксирующие бактерии глюконацетобактер диазотрофикус, что увеличивает урожайность как минимум в четверо сравнительно с обычными растениями. Некоторые другие злаки никогда нарочно не оккультуривались, но сыграли немалую роль в обустройстве человеческой жизни. По всему миру тростники фрагмитес, особенно обыкновенный фрагмитес аустралис, он же фрагмитес коммунис, испокон веку использовались для изготовления стрел и дудочек, плетения циновок, покрытия крыш и полов, молодые стебли шли на корм скоту, а в голод их корневище помогали и людям. В Азии еще универсальнее 1200 видов бамбуков в сотне родов, это одна десятая всех злаков, из коих наиболее известны полторы сотни видов бамбука-бамбуза, в частности, обыкновенный бамбуза-вульгарис. Из бамбука можно сделать все. Дома, посуда, одежда, водопроводные трубы, книги, ножи, ложки, плоты. Нет такой вещи, которую бы нельзя было своять из этого уникального злака. Бамбук — очень большая трава высотой до 20-30 метров. Гигантские бамбуки Дендрокалямус гигантеус в Индии вырастают до 42 метров, а Дендрокалямус синикус в Китае до 46 метров. И в один день бамбук может прибавить до 75 см. В Древнем Китае это свойство даже использовалось для изощренной казни, когда преступника клали на проростки бамбука. Единственное, на что бамбук не очень годен, так это на еду людям и животным, так как его стебли содержат цианидный токсифилин. Регулярное его потребление приводит к нарушениям нервной системы. Зато и насекомые, и грибы его тоже не любят, тем долговечнее оказываются изделия из бамбука. Несъедобность вместе с быстрым ростом позволяют бамбуку занимать огромные площади. А вот панды, а илюрапода мелянолеука способны каким-то образом справляться с бамбуковыми ядами. С августа по конец апреля они питаются листьями бамбука басхания фаргезии в низинах, а с мая по август молодыми побегами, по пути мигрируя в горы, где едят побеги и другого бамбука фаргезия квинлингенсис. Это дает им огромное преимущество. Конкуренция нулевая, да и хищников в бамбуковых лесах почти нет, раз там нет травоядных, кроме панд. А на пандах долго не протянешь, да и грех есть этих плюшевых созданий. Правда, есть две печали. Во-первых, пищеварительная система панды фактически хищная. Со своим коротким кишечником они совсем не переваривают целлюлозу, а потому усваивают лишь 17% съеденного бамбука. Панды всего 39% энергии получают из углеводов, а 50% — из белков, тогда как листья бамбука состоят из белков лишь на 13%. В итоге в день панды вынуждены пожирать в среднем 12,5-15 кг зелени, а в рекордных случаях — до 38 кг. Эту проблему они решают симбиотическими бактериями в кишечнике и общей экономностью жизни, что выражается в медлительности и умильной неуклюжести. Во-вторых, бамбук цветет крайне редко. Некоторые виды раз в 20 лет, другие в 60, иные же в 120-150. Зато массово, одновременно все заросли до горизонта. А после цветения все надземные части отмирают. Тут-то пандам становится совсем тоскливо, благо корневища под землей остаются и быстро восстанавливают исходные кущи. Ботанические истории Культуры раннего палеолита имеют в Африке, Европе и Азии не совсем одинаковый облик. Уже давно археологи обратили внимание, что в Африке и Европе в среднем плейстоцене преобладали Ашельские культуры с красивыми симметричными ручными рубилами и кливерами, а в Азии галичные с гораздо более примитивными чопперами. Более того, в Индонезии многие находки пятикантропов вообще не сопровождаются никакими орудиями, а каменюки поджитанской культуры выглядят крайне архаично. Культура-раздел между западными культурами-срубилами и восточными счоперами называется линией Мовиуса, идущей от Средней Азии вдоль Гималаев и втыкающейся в Индийский океан в районе Бангладеша. Объяснялся такой перекос по-разному. Во-первых, возможно, подобное разделение вовсе мнимое. На сравнительно поздних европейских стоянках Вертеш сёльош Ибильцинг слёбен нет рубил, а только чопперы, тогда как многие местонахождения в Азии, например, на Яванской реке Баксока, вьетнамские До, Танхоа, Донкнай и прочие содержат образцовые рубила и кливеры. Во-вторых, не исключено, что азиатские пятикантропы сами были примитивнее. В любой момент времени их черепа были более приплюснутыми, а мозги имели Меньший размер, чем у синхронных афроевропейских гоминид. В-третьих, разница может объясняться наличием сырья. В Африке много вулканических пород, а в Европе — кремня, из коих очень здорово делать хорошее орудие. В Азии же на огромных пространствах либо совсем нет камней, либо это какие-нибудь бестолковые кварцы, которые не колются, а дробятся. Причем не так, как надо человеку, а как сами захотят. Зато в Азии везде полно бамбука. А из бамбука, как известно, можно сделать все. Хоть копье, хоть нож, даже сосуд, в котором на огне можно вскипятить воду. Он не успеет прогореть. Обилие и универсальность бамбука все объясняет. Есть только одна проблема. Как доказать бамбуковую гипотезу? Очевидно, растения не сохраняются сотни тысяч лет в тропическом климате. Решение могли бы дать тросологические исследования. Например, в пещере Калао на филиппинском острове Лусон в слоях с древностью 66,7 тысяч лет назад обнаружены кости оленей-замбаров с явными порезами, но нет ни одного каменного орудия. Вряд ли жившие тут пигмейские денисовцы Homo luzonensis любили генеральную уборку и старательно унесли и припрятали всю каменную утварь. Вероятно, они резали мясо именно бамбуковыми ножами, но трассологи пока не добрались до костей из Калау. Филиппины находятся на краю света, а трассологи водятся в его центре. Самая мощная лаборатория в Институте истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге. В Северной Америке прерии покрыты бизоньей травой Боутеллоа дактилеоидес. Она же Бухлоя дактилоидас. Ибоутелеоа -э грацилис. Эти невысокие злаки были главной пищей бизонов бизон-бизон и чернохвостых луговых собачек циномис людовицианус. До европейской колонизации бизонья трава была основным растением прерий, а сейчас местами находится на грани вымирания. Не исключено, что именно поедание бизонами и грызунами как ни парадоксально поддерживало существование бизоньей травы, ведь травоядные распространяли семена. Параллельно звери выедали и вытаптывали проростки деревьев, которые могли затенять траву и успешно конкурировать с ней. Люди выбили бизонов и, конечно, немножко компенсировали их коровами, но все же не полностью, так как о миллионных стадах, от которых трясется земля и поднимается пыль, закрывающая солнце, нынче речь не идет. Нынешние коровы чаще стоят в стойлах в коровниках и едят комбикорм, так что о расселении семян речь вообще не идет. Зато способность низенькой бизоньей травы выдерживать топтание по ней копытами, сухость и всякие прочие невзгоды сделала ее идеальной газонной травой, в качестве коей она ныне и используется. Садоводу на заметку. При адаптации для оккультуривания растений была их экологическая связь с постоянно жующей мегафауной. Коровы, антилопы, лошади и прочий скот создали признаки, столь полезные человеку. Быстрый рост, самосовместимость, большой вклад в семена, приспособление к поеданию и распространению семян, широкая норма изменчивости, высокая пластичность, способность быстро эволюционировать. Когда люди истребили мегафауну, они сами заняли ту же экологическую нишу. С точки зрения пшеницы, не так уж важно, есть ли ее тур или землепашец. Конечно, среди тысяч видов злаков преобладают дикие травки. Это около 200 видов вездесущих пыреев элимус, они же элитригия, например, элитригия репанс. Около 300 видов триострениц аристида, например, аристида пурпурея. Сильно больше 300 видов гречки, паспалюм, например, паспалюм дилятатум. Больше 400 видов полевичек, эрогростис, например, эрогростис кумунгии и эрагростис пектиноцеа. Около 450 видов проса паникум, например, низенькая пустынная афроазиатская паникум тургидум, и высоченное североамериканское паникум вергатум. Почти полтысячи видов ковылей стипа, например, перистый стипа пенната и красивейший стипа пульхерима. Сильно больше полутысячи видов мятликов поа, например, альпийский поа альпина, однолетний поа аннуа и луговой поа протенсис. Все они для нормального человека на один колосок. Любому биологу известно, что все птицы, зяблики, все травки, мятлики. Обилие и неубиваемость многих злаков обеспечивается, кроме прочего, живорождением вивипарией. Иногда вместо цветов на колосках развиваются луковичкообразные почки, становящиеся новым растением. Такой вариант особенно моден у аридного мятлика луковичного Poa bulbosa а также арктических мятликов Поа, овсянец Фестука и щучек Десхампсия. Жить там, где они живут, нелегко. Никакой гарантии созревания семян нет, а размножаться надо. Между прочим, злаки составляли немалую часть рациона мамонтов. По крайней мере, в зубах и желудках мороженых туш в Сибири найдены злаки. Мамонтовая трава Арктофиля фульва, осока трехдомная Карекс трипортита, и мятлик Толмачева Поа Толматхевии, а также двудольные Дриада Точечная, Дриас Пунктата, Ива лисная Саликс Овали Фолие и березка Карликовая Бетуля Нана. Ботанические редкости овсяница Бургузинская фестука Баргузиненсис растет только в верховье реки Шагнанда на Баргузинском хребте Станового Нагорья, на одном единственном замшелом тенистом луговом склоне. Что мешает этой овсянице расселиться на соседние склоны – загадка. Порядок имбирных зингеборалис тропично экзотичен, красив и немножко полезен. Имбирные – большей частью влаголюбивые травы, а потому в их стеблях часто нет трахей, а только трахеиды, хотя в корнях трахеи имеются. Почти все они насекомо- или птицы опыляемые, для чего отращивают яркие соцветия. Тропично-экзотичны и красивы древовидные травы семейств холикониация и стретлициация. Красные с желтым и зеленым цветы холикония выглядят как короткие толстые холикония рострата и холикония велютина или длинные тонкие холикония пситтакорум и холитония лятиспата клювы экзотических птиц, развешанные в шахматном порядке на длинных висячих стеблях или поднимающиеся вверх огненными колосами. Большая часть из почти 200 видов геликоний живут в сельве Южной и Центральной Америки, но некоторые украшают джунгли Сулавеси, Новой Гвинеи, Новой Каледонии, Фиджи и Самоа. Соцветия южноафриканских «стрелиция» Тоже собрание птичьих клювов-чашелистников, только прямых и острых, торчащих вертикальным веером из острой лодочки кроющего листа. В основании клювов приподнимается замысловатый лазоревый шип из двух сросшихся лепестков, вдоль которого тянутся пять тычинок и один длиннейший пестик. У бананообразной стрелиция Регины и ситниковой стрелицы Юнция клювы огненные, а у стрелиция Альба, стрелиция Николая и стрелиция Каудата белые. Опыляется такое чудо нектарницами. Удивительны и семена стрелицей — черные шарики с ярко-оранжевыми помпонами арилусами на одном конце, высыпающиеся из трехстворчатых коробочек. Ближайший родственник стрелицей — мадагаскарское дерево путешественников — равеналя мадоскариенсис. Обычно его называют пальмой, так как оно и вправду похоже на 15-метровую пальму, раскинувшую огромным плоским шахматным веером свои огромные листья с длиннейшим черешком и нарезанным дольками апохалом. Дерево путешественников получило свое название за универсальность. В любой момент путник может получить из равиналы и еду, семена, и дрова, ствол, и листья для плетения циновок, вырезания ложек, постройки хижины или лодки. Другое настолько полезное растение, надо еще поискать. На севере Южной Америки очень похож на дерево путешественников, только вдвое меньших размеров, фанакоспермум гуэненсе или фанакоспермум геаненсе. Семейство лёвиацея состоит из одного индокитайского рода орхиданта, она же Левия с 18 видами, например, Орхиадиданта оидас, необычайно конвергентно похожими на орхидеи башмачки, отчего и называются орхидейными лилиями. Центрально-южноамериканское семейство канация включает с десяток видов одного рода канна, например, канна индика, похожих на резко асимметричные лилии, чаще оранжево-желтые, Цветут они всего несколько часов, зато семена могут ждать своего часа прорастания хоть 30 лет. Ачира канна дисколер, она же канна эдулис, выращивалась в Андах ради съедобных корневищ размером с человеческую руку еще четыре тысячи лет назад, а ныне очень популярна в Азии и Австралии. Общее экваториальное семейство костации радует яркостью красок. Топеинохилюс пунгенс и топеинохилюс ананасы — цветочные ананасы из налегающих друг на друга алых треугольных черепиц. Холения специозус, она же Хейлокостус специозус, тоже начинает свисти красным пучком вроде бы маленьких цветочков, а на самом деле предцветников, но затем выдает настоящие цветы — огромные белые фистончатые раструбы. Хамыкостус куспидатус, он же Костус куспидатус, распускает большие оранжевые цветы, похожие на грибы-лисички. Белорозовые цветы Костус афер и Костус арабикус по одному и всего на день открываются из-под зеленых чешуй соцветий, еловых шишек, а у Костус пульверулентус эти шишки длинные и ярко-красные. Желтые висячие соцветия — Калятая кротталифера из марантацея с плотно упакованными в чехольчики и уложенными в шахматном порядке цветами очень похожи на таковые геликоний. Не цветами, но широкими пятнисто-полосатыми листьями крайне декоративны калятая лянцефолия и калятая макояна, а также бразильская маранта леуконеэра. У нее они большие, овальные, со светло-красными жилками, светло-зеленой зубчатой полосой по центру, почти черные вокруг середины и светло-зеленые по краю. Перед грозой маранта поднимает листья вверх и складывает их вместе, так что по ней можно предсказать погоду. Впрочем, во влажных джунглях дождь идет почти каждый день. Морковкообразные и сегментированные корневища маранты тростниковидной, маранта Южноамериканские индейцы перетирают в муку арурут и пекут из нее лепешки. В семействе имбирных зингиберацея альпиния зерумбет увешаны гроздями розовых бутонов, открывающихся пестрыми красно-желтыми орхидеями и созревающие маленькими оранжевыми рифлеными тыковками. Соцветия Этлингера Элятиор выглядят как ярко-алые пионы с широкими лепестками по периметру и махровой цветочной шишечкой в центре, а цветочки танцующие девочки Глебба Марантина и Глебба Альбифлора даже трудно описать. Они как бы выходят сами из себя вдоль соцветия. Полезные пряности семейства Зингиберацея. имбирь лекарственный Зингибер официнале особо популярный в Полинезии зингибер зерумбит, куркума или желтый имбирь, куркума ленга, кардамон настоящий, элитария кардикомум, черный кардамон, амомум субулятум и многие другие виды. Имбири были оккультурены где-то в Юго-Восточной Азии, а кардамоны в Южной Индии, а ныне выращиваются по всем тропикам. Теплолюбивость не позволяет возделывать их в России. Из ветвистых узловатых корневищ имбиря делают жгучие приправы, в том числе известнейшие индийское кари, имбирное пиво и имбирных пряничных человечков. Как обычно, сами имбири запасают в корневищах ценные вещества для переживания сухого сезона муссонного климата, а резкий вкус призван отпугнуть всяких пожирателей. Но в случае с человеком все обернулось задом наперед. Кардамоны ценны своими пахучими семенами, которые в размолотом виде добавляют куда попало. Супы, колбасы, пирожки, кофе, табак, ликеры и лекарства. Как и прочие имбирные, цветут имбири и кардамоны очень красивыми, желтыми и красными шишечками, в которых цветы плотно прикрыты черепитчатыми предцветными листьями. Цветы раскрываются по очереди снизу вверх и очень ненадолго. Утром открываются, а к вечеру уже вянут. Ну и, конечно, всем известны бананы муза. Примерно 70 их видов вместе с музелля лязиокарпа и шестью видами энсетте, например, энсетте вентрикозум, составляют семейство музацея. Большинство бананов растет в Индии, Индокитае и Индонезии. Наиболее распространен культурный домашний гибридный банан Муза парадизиака. Это древовидная трава, вырастающая до 6 метров, раскидывающая венец широких листьев и цветущая очень странными соцветиями с женскими цветами у основания и мужскими на конце, запакованными в огромный конус. Ряды трубчатых желтоватых мужских цветов покрыты большими кроющими листьями, сизофиолетовыми снаружи и красными изнутри, которые по очереди поднимаются и пускают к пыльце летучих мышей, нектарниц и тупай. Созревает это сооружение гроздями бананов, формально ягодами. В одной такой вязанке может быть до 300 бананов общим весом в 50-60 килограммов. После плодоношения все надземное растение гибнет, а затем из подземных побегов с великой скоростью вырастает новое дерево. Домашние бананы давно не имеют семян, что очень нравится тем, кто их ест, но создает проблемы тропическим агрономам. Культурные бананы возможно разводить только черенками, так что все особи — одинаковые клоны. Это делает бананы уязвимыми для болезней и вредителей. Уже много лет банановоды всей планеты боятся, что однажды все бананы сгниют из-за какого-нибудь грибка или тли. Впрочем, про запас существуют дикие виды. Например, муза сикименсис, муза басйо, муза лятерита, муза акумината. Бананы — это не только ценный плод, но и источник волокон. На Филиппинах народ Теболи ткет традиционные ткани и лепит бумагу из абаки — Муза Текстилис. Порядок камелиноцветных камелиналис включает пять семейств, но великой и заметно только номинальная камелинаце, с его примерно 730 видами, из которых примерно 200 принадлежит роду Камелина. Эти травки с ярко-синими цветочками, в коих два верхних лепестка большие и яркие, а нижний обычно маленький и бледный, украшают все тропики планеты. Особенно красиво камелина бэнкхолэнсис, у которой верхние полукруглые лепестки оттопырены на ножках, как два веера. Между прочим, у камелиновых чашелистики отличаются от лепестков, что нечасто бывает у однодольных. Кроме того, цветок после быстрого цветения не сохнет, а превращается в желе. Ботанические истории Распространена байка, что, дескать, Карл Линей назвал камелину с ее асимметричными лепестками, двумя красивыми и одним невнятным, в честь трех братьев камелинов, из коих двое были ботаниками, а третий — бестолочью. На самом деле название появилось еще до рождения Линнея, а из трех камелинов ботаниками были отец и сын, а третий, брат старшего ботаника, был совсем даже не разгильдяем, а историком и издателем. Кроме чистой декоративности, камелины бывают полезны и практически. Из лепестков камелина комунис, эвенки и нанайцы добывали голубую краску для окрашивания рыбьих кож, чтобы было не стыдно показаться на люди, ведь голубой цвет считался у них особенно красивым. Впрочем, это тоже про эстетику. Едва ли не в каждой квартире и офисе стоят горшки с традесканциями «традесканция», Обычно традесканция виргиниана, цветущая синими или розовыми цветочками с тремя лепестками. Многие традесканции разводят ради своих полосатых листьев: бело-зеленых у традесканция флюминенсис, серо-белых или зелено-фиолетовых у традесканция зебрина, густо свекольных у традесканция паллида. У других камелиноцветных цветы тоже часто зигоморфные. Например, очень красивые шестилучевые синие у хетерантера лимоза, желтые у хетерантера дубия и белые у хетерантера рениформис, из понтедериации. Совсем странны цветы у кенгуровой лапки анигозантос, хемодорация. Особенно у австралийского анигозантос манглезии, в виде длинной изумрудно-зеленой пушистой ложкой вилки – с отогнутым белым зубчатым краем и прямым рядом из шести желтых тычинок на широком конце. Причем целый ряд таких ложек отходит последовательным гребнем от длинного ярко-красного цветоноса. У Анигозантас флявидус цветы имеют вид асимметричных бархатисто-золотых трубок с шестью зубчиками на конце. Все ботанические поучения и морали собрал в себе водяной геоцинт. Эйхорния красипес, он же понтедерия красипес, Pontederiaceae. Этот водяной цветочек с очень красивыми светло-фиолетовыми цветами, сине-желтым глазком на верхнем лепестке, исходно мирно рос где-то на Ринока. Но людям захотелось приручить эту красоту. В 1884 году, возможно, даже раньше, водяной гиацинт привезли в Новый Орлеан а в 1890-м во Флориде уже было не проплыть по рекам. Растение заполонило все доступные водные площади, произведя настоящую экологическую катастрофу. Не лучше было и во всем остальном мире. Не позже 1855 года цветочек был завезен в Японию, между 1879 и 1892 годами в Египет в 1894 — на Яву, между 1890 и 1900 — в Австралию, в 1896 — в Индию, в 1902 — в Китай и Вьетнам, в 1912 — на Филиппины, в 1910 или несколько раньше — в Южную Африку, в 1965 — в Эфиопию, в 1988 — на Африканское озеро Виктория. Каждый раз начиналось все с букетов и украшения прудов, но почти моментально люди жалели о своем решении, а местные растения, рыбы и прочие твари гибли, задыхаясь от обилия гиацинтов, растущих и гниющих. Из-за гиацинтов даже останавливались турбины гидроэлектростанций. Как только не боролись с этим проклятием. Вражью траву косили и сгребали драгами, но из обрывков их вырастало только больше. Травили гербицидами, но от этого больше страдали другие виды, поливали нефтью и поджигали, но на воде это было, мягко говоря, неэффективно. В США даже предлагали завести бегемотов, чтобы эти прожорливые твари слопали все гиацинты, а заодно стали бы новыми сельскохозяйственными животными. К сожалению, законопроекту не хватило одного голоса для того, чтобы стать законом. Было бы интересно посмотреть, как бы теперь янки воевали еще и с гипопотамами. Лучшим выходом оказался биоконтроль. Из Южной Америки были завезены жуки-долгоносики, неохетина эохорния и неохетина брухи, амазонская бабочка Самеодес альбигуталис, цикадка Мегамелиус скутелярис и полуводный кузнечик Корнопс акватикум. Эти насекомые на родине гиацинта питаются почти исключительно им, так что вроде бы не опасны для других растений. Заселение членистоногих позволяет быстро снизить обилие гиацинтовых зарослей как минимум на треть, но не сводит их к нулю, так как отношение хищник-жертва подразумевает выживание и поедающего, и поедаемого. Но нет худа без добра. Столь плодовитый водяной гиацинт используют и как легкодоступное топливо, и как удобрение, и для производства бумаги, и как корм для скота. А во Вьетнаме, на Тайване и Яве он идет в салат. Получается, водяной гиацинт воплотил в себе все влияния растений на человека, как плохие, так и хорошие. Это и красота, и опасность, и вред, и польза. И предупреждение тем, кто назвал себя разумными. Прежде чем что-то сделать, хорошо бы семь раз подумать.